Глава 9. Я стала думать иначе. Пока я писала историю о бойцовом петухе и крепкой нитке, моё желание писать худело всё больше. И наконец стало таким худеньким, что уже почти ничего не весело. Какое облегчение! Я решила, если захочу написать что-нибудь, то напишу, как выйдет. Письмо, небольшой роман, телеграмму, все, что придет в голову, раз и напишу. Будут смеяться? Да, пожалуйста. Лучше уж пусть смеются, чем я буду таскать такую тяжесть в сумке и постоянно думать о том, что меня просто распирает от желания сочинять. А Афонсу все это время о чем-то думал. Уходил из дома каждый день и до вечера где-то пропадал. Где это ты был, Афонсу? Я искал какую-нибудь идею. И что нашёл? Нет. Он говорил мало, даже с зонтиком словом не обмолвился. Вы закончив писать историю ужасного, я дала ему почитать, что получилось. И он стал ещё задумчивее, потом спросил: "Ты действительно думаешь, что именно так всё и было?" "Да, думаю." Тогда надо иногда ходить на каменный пляж и смотреть, не появилась ли там лодка. Пойдём сегодня, обрадовалась я. Мы пошли, но никакой лодки там не было. По дороге домой Афонсу вдруг закричал: "Нашёл! Что? Идею! Где? В твоей истории!" И его радости не было предела, он даже запел. нашлась, я нашёл её, теперь не потеряется, нашлась, нашлась, я нашёл её, всё только начинается. Да что за идея, Афонсу? Я буду бороться за то, чтобы никто не позволял зашивать мысли ничьи нигде в мире. И он тут же принялся строить планы: пойдёт туда, пойдёт сюда, сделает то, сделает это, пересечёт море, найдёт ужасного, не знаю, что ещё. Затем он остановился и нахмурился, даже гребень поник. Правда есть одна проблема. Мир слишком большой. И если я отправлюсь бороться пешком, то очень устану. Эй, а разве ты не умеешь летать? Он скривился. Полёт петуха это даже не полёт, а так полётик. на крыльях я далеко не улечу. Но ты, особенный петух, почему бы тебе не попробовать взлететь повыше? Вот именно. В этом-то и загвоздка. И он рассказал мне, что всю свою жизнь хотел летать, как настоящая птица, высоко в небе, но никогда не пробовал, потому что страшно боялся упасть. Но однажды Набрался смелости и взлетел на крышу дома, а потом ещё выше, на высокую пальму, а с пальмы он полетел совсем уж ввысь, хотел проверить, достанет ли до облака. Когда облако было уже совсем близко, Афонсу ослаб и начал падать. Падая, он набирал скорость, но тут, на счастье, мимо пролетел гриф и спросил: "Тебя подбросить?" В общем, если бы не Гриф, я бы сейчас не разговаривала с Афонсу. Я испугался Ракел. Веришь? С тех пор я собираюсь с духом и думаю, в понедельник, с утра пораньше, попробую ещё разок. Но когда приходит понедельник, у меня не хватает решимости. Я оставляю эту затею до следующего понедельника. И сколько же это длится с самого цеплячества. О своих планах идти бороться Афонсу рассказал зонтику. И что вы думаете? Тросточка стала говорить, говорить, а остановиться не могла и наконец заплакала. Что такое, Афонсу, почему зонтик плачет? Вид у Афонсу был грустный, вот-вот тоже заплачет. Он То есть она хочет пойти со мной, сказала, что не вынесет разлуки. Но проблема в том, что она не может идти. Почему? Ты что, не понимаешь? Она же вся поломана, даже двигаться не может. Тут из своего кармашка выскочила булавочка и кончиком начертила на ткани сумки. Когда я выпала из коробки, я видела дом, где всё-всё ремонтируют. И зонты ремонтируют тоже. Афонсу оживился. «Пойдем туда, скорее!» Я вытащила булавку из сумки, положила на ладонь, и, когда мы вышли на улицу, попросила показать нам дорогу. Ее кончик стал чертить. «Вперед! Сверни! Налево! Иди! Направо! Следуй сюда! Перейди вот тут! Поверни! Прямо все время! Иди! Здесь! Это здесь!» Дом... где чинят всё, прочитала я и вошла. Внутри было просторное помещение, поделённое на четыре части. Я увидела девочку моего возраста, женщину, мужчину и старика. Девочка учила уроки, женщина готовила еду, мужчина чинил большие часы, ходики, старик паял кастрюлю. Я кашлянула, чтобы на меня обратили внимание. Но все четверо были так поглощены своими занятиями, что меня даже не заметили. Женщина тихонько напевала. У неё был приятный голос, и мелодия мне понравилась. То и дело она пробовала своё блюдо, и её лицо становилось ещё счастливее. В духовке пёкся пирог. Весь дом был пропитан этим чудесным запахом. Обитатели моей сумки потянулись к окошечку, чтобы насладиться. «М-м-м, какая вкуснятина!» — не удержалась я, но эти четверо не услышали моего возгласа. Я присмотрелась. Девочка рисовала карту мира, очень тщательно подбирала цвета, чтобы каждая страна была не хуже другой. Так же тщательно она писала названия столиц, городов, а когда сомневалась в чем-то, заглядывала в учебник и снова писала, и снова рисовала. Мужчина приложил к уху часы и с удовольствием произнес «Вот теперь отлично, ходят как надо, теперь хорошо». А старик посмотрел на дно кастрюли и сказал «Все Эта кастрюля прослужит ещё много лет, когда я её запаяю. Он расхохотался. Дурёха думала, что ни на что не годится, потому что старая. Все четверо оставили свои дела, чтобы посмеяться над кастрюлей. Мол, вот ведь глупая, разве старость это повод считать, что ты ни на что не годен? Дальняя стена в самой глубине комнаты вся была в книгах. Полки с ними висели от пола до потолка. Афонс решил, что нужно что-то сказать и произнёс: "Привет". Но произнёс очень тихо, думая нарочно, чтобы никто не услышал. Мужчина повесил часы на стену. "Готово. Теперь вы снова в строю". Потом взял разбитую вазу Давай-ка посмотрим, как бы мне тебя склеить. Он внимательно смотрел её. Не волнуйся, будешь как новенькая. Никто и не подумает, что тебя уже собирались выбросить. Только тут я увидела, что дом заполнен целой кучей вещей. Табуретка, какая-то одежда, несколько ручек, радиоприёмник, велосипед. Была даже собака. настоящее, но почему-то с завязанным ртом. Ух ты, неужели и её будут чинить? И тут наконец меня заметили. Все очень приветливо со мной поздоровались. Я достала зонтик и показала мужчине: "Вы можете починить этот зонт? Мне очень нужно". Он внимательно осмотрел зонтик. Ну и дела. Похоже, он много раз падал. Да. И теперь не может ни открыться, ни закрыться. Ничего. Но всё-таки можно починить. Конечно, можно. Всё на свете можно починить. Почти всё. А эта собака. Что с ней случилось? Только он собрался ответить, как вдруг раздался бой часов, тех самых, которые мастер только что починил. Отбивая час, Они вдруг выдали весёлую мелодию, такую заводную, что все оставили свои дела и стали танцевать. Танцевали, смеялись и пели, один счастливее другого. И меня позвали. Я растерялась, не зная, танцевать мне или нет. Но часы играли так здорово, что даже Афонсу воодушевился. Выпрыгнул из сумки и закричал: "Пойдём, Ракел!" И я отбросила все сомнения. Афонсу выплясывал перед девочкой, а я напротив старичка. Он выделывал невероятные па, я таких и не видела. Захотела повторить, но чуть не грохнулась. Вы думаете, меня это смутило? Нисколько. Я рассмеялась, и все рассмеялись вместе со мной. Нас смешило все. И то, как Афонсу гениально выкрикивал «ку-ка-реку», -ка как дедушка без устали выделывал «сумасшедшие коленца», Как прыгали по комнате мама и папа. Часы покачивались в такт, тоже танцевали. Было так весело, так забавно, и мы хохотали от души. Внезапно музыка смолкла. Вообще-то, когда музыка заканчивается, ты понимаешь, что это последние аккорды. Но с часами всё было по-другому. Раз, и нет музыки. Только тиканье слышно. Но это никого не смутило. Два, и все остановились. Мужчина у плиты, старик рядом со столом, на котором лежала недорисованная карта, девочка устала с зонтиком, а женщина уже взяла в руки паяльник. Недолго думая, мужчина схватил половник, дедушка стал листать учебник, женщина принялась паять кастрюлю, а девочка осмотрела зонтик с видом человека, хорошо разбирающегося в зонтах, и спросила «Тебе срочно?» «Угу. Тогда завтра будет готово». Я даже головой завертела, пытаясь понять, кто чем занимается. «Это твой отец?» — кивнула я на мужчину. «Да». И она представила всех троих «Это мой папа, это мама, а это дедушка». Все четверо так мило улыбнулись, что... что я тоже заулыбалась, а потом прошептала девочке на ухо. «Но почему же твой папа готовит?» «Что?» – удивленно посмотрела на меня девочка. «Почему твой папа готовит, а твоя мама паяет кастрюлю?» – спросила я еще тише. «Потому что сегодня мама уже и так долго стояла у плиты, а папа починил много вещей, и я тоже выучила кучу всего, а дедуля...» Кастрюль 10 запаял. Пришло время поменяться. Ну зачем? Чтобы никому не наскучило заниматься одним и тем же делом, и чтобы никто не думал, что у него получается хуже, чем у другого, когда он делает что-то. Твой дедушка учится? Ну да, такой старенький. Я чувствовала себя глупо, обращаясь к ней шёпотом, а она отвечает громко: И все всё прекрасно слышат. Он только выглядит стареньким, но душой он молод, и мысли у него, как у молодого. Почему? Потому что он всё время учится, как и мой папа, как и моя мама, и они учатся. Да, в этом доме мы никогда не перестаём учиться. То есть как всё время? Удивилась я. Всегда есть что-то такое, что можно узнать. А кто же решает, кто и чем будет заниматься? Как это? не поняла девочка. Ну кто у вас всё решает? Кто самый главный? Главный? Ну да, главный в доме кто? Твой папа или твой дедушка? Ну зачем нужен главный? М-м, чтобы решать всякие вопросы, например, кто что будет изучать. Вот ещё. Каждый занимается тем, что ему больше нравится. Видишь книги? Она показала на полке. Мы выбираем те, которые хочется почитать. Дедушка сейчас заинтересовался кукольным театром. Он хочет устроить представление на площади и читает, что об этом пишут. А как же остальные? Что остальные? Но ведь всегда есть то, что нужно решать. Кто это решает? Мы, вчетвером. У нас есть час, чтобы решать вопросы. Время для веселья у нас тоже есть. Ты сама только что видела. Мы садимся вон за тот стол и решаем. Решаем, как уладить неприятности с соседкой, решаем, надо ли сегодня или завтра поработать больше, решаем, что мы будем есть, сколько мы будем тратить на одежду, на еду, на книги. Всё это мы решаем вместе. каждый высказывает своё мнение потом принимаем решение которое большинству кажется наилучшим и ты тоже можешь предлагать конечно я ведь тоже здесь живу я не только учусь я тоже готовлю я тоже чиню здесь у нас все на равных разве такое возможно почему же не возможно и тут снова пробили часы мужчина с воодушевлением закричал Все за стол. Обед готов. Он открыл духовку, достал пирог, спросил, не желаю ли я пообедать вместе с ними. И я с радостью согласилась. Как тебя зовут? спросила я девочку. Ларрилай, ответила она. Не знаю, сколько времени я провела в этом доме. Сказать по правде, мне ни разу не хотелось взглянуть на часы. Дедушка Ларрилай рассказал мне о кукольном театре. Папа Лорелай научил меня печь гениальные блинчики, а мама Лорелай внимательно слушала меня. Мне даже показалось, что ей нечем заняться. Я рассказала ей о своих желаниях, о том, как они растут, рассказала о садике, который мог бы расти у моего дома. А когда показала рисунки, Она нашла мой садик таким красивым, что я решила подарить рисунки ей. Но как же быть, если ты вдруг захочешь взглянуть на них? обеспокоенно спросила она. Я приду сюда к вам. Отличный предлог, чтобы часто заглядывать в гости. Мама Ларисы смеялась, и я подумала, что не так уж и трудно найти общий язык со взрослыми. И тут Афонсу поспахватился: "Ты только посмотри, Ракел, уже ночь". "Ой, я ужасно испугалась. Ведь из дому я ушла рано утром, и мои, наверно, переволновались. Я быстро попрощалась со всеми, Лареллай проводила меня до угла, и мы договорились быть друзьями навсегда". Она уже собиралась идти назад, когда Афонсу просунул голову в окошко сумки и спросил: «А что у вас делает собака?» «Собака? Она тоже требует починки. Как это? Видишь ли, какая странная штука? Она думает только о том, как бы кого укусить. Вот мы и посмотрим, можно ли починить ее мысли, чтобы она могла думать о другом. Ну ладно, пока», — попрощалась она. По дороге Афонсу сказал «По». Держу пари, этой собаки зашили мысли. Ты только подумай, сколько уже несчастных с зашитыми мыслями. Знаешь, я действительно должен сражаться за мою идею. Как я и предполагала, дома все нервничали. Я рассказала о доме, где чинят все, но это не помогло, меня наказали. Буду теперь сидеть целую неделю в заперти. Как обидно. Ведь как раз каникулы начинаются. Я так расстроилась, что легла и не могла заснуть. Погасила свет, лежала и думала о своих новых друзьях. Раньше, когда сон ко мне никак не приходил, я лежала и что-нибудь придумывала, представляла, что я это больше не я, а мальчишка, как бы меня звали. Рейналду, Арналду, Алду, Жиралду. Я бы играла в футбол, лазала по деревьям, запускала воздушного змея, писала книги. А может, лучше стать не писателем, а врачом? Самостоятельно принимала решения, и никто бы мне не говорил. Даже и не думай, это мужское дело. Почему? Объясните. Потому что... потому что это не объяснение. Объясните. Потом. Когда? Потом. Педро, Антонио. Педро Антонио или просто Антонио? А может просто Педро? Это потом всё никак не наступало. И кто сказал, что вообще когда-нибудь наступит? И я продолжала выдумывать. Роберто. Альберто. Норберто. Жилберто. Выдумывала и выдумывала, чтобы уже наконец заснуть и чтобы поскорее наступило утро. Но это было раньше. А в эту ночь я думала о доме, где чинят всё. И ничуть не беспокоилась о том, что не могу заснуть. Сказать по правде, мне даже нравилось не спать. И вот какие мысли приходили мне в голову, ну просто с ума сойти. Как же маме Ларелай нравится быть женщиной, и как же самой Ларелай нравится быть девочкой. Она успела сказать мне, что быть девочкой это так же здорово, как быть мальчиком. Может, и в самом деле так. Интересно, смогу ли я думать как Ларелай. Я стала развивать эту мысль, но тут меня тихонько окликнула Фонсу. Эй, Ракел, Что ж, теперь делать, а? Ты о чём? Завтра зонтик починит, но ты наказана на всю неделю. И что теперь? Ты пойдёшь один, получишь зонтик, а заодно отнесёшь письмо, которое я напишу Лерелай, и скажешь, что я появлюсь, как только закончится моё наказание. Но у меня нет денег, чтобы заплатить за ремонт. И у меня нет Тогда как же быть? Я подумала немного. Возьми с собой мою историю о бойцовом петухе и крепкой нитке. Может, они примут её вместо денег. Обитатели жёлтой сумки просто сошли с ума. Всем хотелось увидеть зонтик после ремонта. После обеда Афонсу ушёл с моим письмом и с историей об ужасном. Ушёл и пропал на целую вечность когда он вернулся бережно держа под крылом розовый зонтик я накинулась на него что там случилось афонсу ты только посмотри наша тросточка как новенькая тросточка светилась от счастья открылась закрылась покашляла чихнула снова открылась и снова закрылась рассмеялись и продемонстрировала новые спицы. А как же её история? Она восстановилась именно по этому, и я и задержался. Она до сих пор вспоминает, что с ней было. И знаешь, она кое-что вспомнила. Ах, расскажи, воскликнул я. В тот день, когда она сломалась, на улице был совершеннейший ливень, просто потоп. Тросточка как могла защищала свою хозяйку. А та пришла домой, открыла зонтик и поставила рядом с окном высыхать. Из окна дуло, она замёрзла и чтобы согреться, стала открываться и закрываться. А потом что-то щёлкнуло, и она не смогла больше двигаться. Как раз в этот момент подул сильный ветер. Он унёс прочь тучи, Дождь прекратился, и всё бы ничего, но ветер выу подхватил зонтик и унёс с собой. А дело было на восьмом этаже, представляешь? Ах, бедненькая. И что же, она упала? Да нет, не совсем. Спицы приоткрылись, и тросточка, полетав немножко туда-сюда, спустилась как парашют. Ей даже понравилось, она нашла это прекрасным и решила, что изменит свою жизнь и станет парашютом. Да ты что? Правда? Правда. Но ей не повезло. Она неудачно упала и сломала четыре ребра. С каких-то пор у зонтов появились рёбра. То есть четыре спицы. Это одно и то же. И её отнесли в больницу. Но немного ошиблись с врачом. Тросточка попала в руки дантиста. Этот дантист лечил кариес и целыми днями ставил пломбы. Он даже не заметил, что перед ним зонд запломбировал спицы и потребовал, чтобы ему заплатили за работу. Увы, наша красавица больше не работала. Спицы это такие штуки, которые нельзя пломбировать. В общем, зонтиком больше никто не пользовался. Она всё время висела на вешалке недалеко от окна и ни с кем не разговаривала. Она и рада была поговорить, но ведь никто не поймёт. Глядя на неё, люди иногда спрашивали: "Зачем этот зонт тут висит? Ведь он сломан?" Но бывшая хозяйка зонтика отвечала: "Ну и что? Он здесь для красоты". Он такой красивенький. И Зонтику становилось грустно до слёз. Почему ей не нравилось быть красивенькой? Ведь она же девочка. Нравилось. Но однажды она пришла к мысли, что быть просто красивой мало. Красота поблёкнет, и что? Кому она будет нужна, если то, ради чего её оставили, исчезнет? Понимаешь, о чём я? Болей ли мне? Потом постараюсь понять. Давай, продолжай. И ещё кое-что расстраивало тросточку. Она смотрела в окно и думала о том, как здорово быть парашютом. Вот бы ещё разок пережить ощущение полёта, парить в небе, чувствовать дуновение ветра, легко пускаться на землю. Однажды она не выдержала и качнулась в сторону окна. Оно приоткрылось немножко, а она дождалась ветра и прыгнула. Подумала, что сможет раскрыться в воздухе. Ой, Афонсу, это правда! Она бросилась вниз, не зная, откроется или нет. Да. Вот рискнула. Но какой риск? Огромный. Но тоска от той жизни, что ей была уготована, Висеть неподвижно на вешалке, быть красивенькой и всё, было ещё больше. И потом она не раскрылась. А! <связывая> да. Тросточка упала на землю, сломала ещё три ребра, спицы и больше не могла подняться. И как раз в этот момент я проходил мимо, помнишь? В тот день, когда ты шла из школы. А я находился в поиске идеи. Как только Афонсу закончил, тросточка затрещала безумку. Что она там говорит? Она безумно хочет быть парашютом. Ну, для кого-нибудь парашютом. Тросточка рвалась из жёлтой сумки. Похоже, ей хотелось выскочить в окно, но потом она поняла, что ночью рисковать не стоит и отправилась спать. Я тоже стала засыпать, но Афонс меня разбудил. Забыл рассказать Ракел, у зонтика есть имя. Знаешь, как её зовут? Акционерное общество с ограниченной ответственностью на Катар. Что что? Не поняла я. Это название фабрики, где делают зонты. Все выходят оттуда с таким именем. Какой ужас! Вот именно на следующий день мы попробовали звать Зонтик полным именем Акционерное общество с ограниченной ответственностью на Катар но от этого уши вяли и она осталась просто Зонтиком